После этого они отправились искать Энтому, и Юри повела Сизу с четвертого этажа на второй. Сперва они отправились на третий этаж, оттуда спустились на первый через второй. В конце концов они достигли поверхности, и хотя они использовали кратчайшие пути, все же им пришлось пройти приличное расстояние. Если бы они попросили Шалти, стража этажа, то могли бы ускорить свой путь. Но Юри всегда была плоха во взаимодействии с ней, быстро удалившись сразу после краткого приветствия. Она не могла не чувствовать себя неудобно, когда на нее смотрят как на добычу. На поверхности Юрий увидела бревенчатую хижину. Самым важным заданием для плеяд, несущих здесь службу, было встречать своего владыку, возвращавшегося из внешнего мира без кольца. Второстепенной задачей было предсказание намерений противника в случае вторжения. В дополнение, если враг был слишком силен, им полагалось погибнуть, не оказывая сопротивления. Подобная жертва даст Назарику моральное преимущество, а также позволит понять, насколько противник будет уступчив на переговорах. К примеру, противник может заявлять о справедливости своих поступков, и у него может быть достаточно сил, чтобы противостоять Назарику. В таком случае они могут потребовать противника возместить потерянные предметы и затраты на воскрешение погибшей боевой горничной, и уже отсюда судить о позиции врага. Если противник и в самом деле достаточно силен и способен противостоять Назарику, Тогда в зависимости от обстоятельств они могут отказаться от требований о возмещении и попытаться предложить мирное соглашение. Если же они изначально не рассматривали переговоры и поиск компромисса, то все может вылиться в полномасштабную войну. И в конечном итоге полную выгоду от этого столкновения получат сторонние наблюдатели. Юрий вспомнил остальной тон ее великого владыки, когда он отдавал эти приказы. Приказы были отданы господинам, возглавлявшим тех двух смотрителя стражей Альбеда и Демиурга с седьмого этажа. Однако Юрия не могла понять, почему ее господин должен был сказать «простите». Погибнуть за своего господина, высшее существо, было высшей честью Зарике. поэтому Юрий и остальные очень завидовали стражам этажей и областей, павшим славной смертью в битве с захватчиками прошлого, чьи силы могли соперничать силой самих высших существ. Боевым горничным, последней линия обороны, не выпала шанса сражаться, Но это также означало, что у мерзких захватчиков не было шанса ступить на 10 этаж. Юри была этому рада, но в то же время немного печальна. И в конце концов, когда кто-то вежливо заходит в хижину, последней задачей горничных было вежливо дать им последнее предупреждение, что было несказанно щедростью со стороны обитателей Назарика. В тишине на поверхности не было и следа чего-либо присутствия. Хотя слуги, куда более сильные, чем Юри и Сизу, постоянно патрулировали это место, в данный момент их здесь не было. Смотритель стражей Альбедо разработала схему патрулей, намеренно оставив в ней очевидные прорехи, чтобы создать возможности, удобные для вторжения. Так было сделано потому, что считалось, враг немедленно набросится на любые слабости в системе безопасности, как только они будут обнаружены и разработает планы, основанные на их использовании. Конечно, любые пробелы в патрулях Назарика находились под постоянным удаленным наблюдением, что означает отсутствие слабостей как таковых. Другими словами, это была стратегия, заставлявшая противника считать, что он использует слабость только для того, чтобы заманить его в ловушку. Отрывок 5, часть 5. Юри подошла к двери бревенчатого домика и постучала. Она почувствовала движение Энтомы внутри. Однако Энтома не открывала дверь, а суетилась из-за чего-то внутри. Юри сузила глаза и толкнула дверь. Она не была заперта. Внутри по-простому оформленного домика она увидела Энтому, судорожно заталкивающую что-то под подбородок. В том месте, где у человека должно быть лицо. Удивившись, выражение лица Юри стало серьезным. Сперва Люпус, Регина, теперь она. И почему все плеяды такие прожорливые? Юрия, будучи нежитью, лишенной потребности в пище, никак не могла этого понять. В случае с Сизу, та любит напитки. С Сестрица Юрия что-то случилось? Ещё рано для пересмены, да и следующая смена не твоя сестрица. Может быть, сперва ей стоит разобраться с попыткой её младшей сестры сменить тему? Да, ты права. Тогда почему? Энтома наклонила голову. Настоящее лицо Энтомы было скрыто, вместо него был Жук. Он не отражал никаких эмоций и было невозможно понять, о чём она думала по тонким изменениям выражения лица. Поэтому иногда ей приходилось использовать язык тела, чтобы выражать, что она имела в виду к примеру, пожимая плечами или наклоняя голову вбок. «К тому же…» Энтома повернулась, чтобы взглянуть на Сизу. «Разве это не наша младшая сестрица?» Юрия услышала треск, как будто что-то сломалось. «Неверно, Энтома. Ты – младшая сестра!» В ее голове вновь раздался треск. Члены плеяд называли друг друга сестрами, но, к сожалению, они не были настоящими сестрами, так как у них были разные создатели. Они были созданы, чтобы вести себя подобным образом. Однако Юрия могла с уверенностью сказать что они любили и заботились друг о друге, как истинные сёстры. Среди их высшими существами Юри Альфа была определена как старшая сестра и Люпус Регина Бета как вторая по старшинству. Но всё было не так ясно, когда дело касалось остальных. Solution Эпсилон и Нарберал Гамма обе считались третьими. Если бы они были созданы двойней, как Аура и Мар, то на этом споры бы и закончились. Однако всё было не так. Возможно, впрочем, Solution и Нарберал действительно двойня, так как воспринимали то, что обе третьи по старшинству как такие же близкие и заботливые, как одногодки. Эти две сестры не спорили друг с другом о старшинстве. Под вопросом оставались только двое. «Ты младшая сестра!» «Нет, ты!» Обе впились друг в друга взглядами. Ни одна не знала, кто из них старше. Даже единственное оставшееся высшее существо не знало. Поэтому время от времени они спорили об этом. Они умоляли владыку Айнза принять решение, но он ответил – Мои старые друзья, возможно, не решили по какой-то причине. Я не могу так просто принять решение, не зная подробностей. На этом все и закончилось. Однако они обе постоянно спорили подобным образом потому, что ни одна не хотела быть младшей сестрой. Эндома угрожающе подняла вверх руки. Она пыталась казаться больше, чтобы запугать своего противника. Но это движение не обладало какими-либо особыми свойствами. Для Сизу цели запугивания это было чуть меньше, чем положение тела противоположность Сизу подняла кулаки их подбородку в боксерской стойке. Однако она была стрелком и не обладала навыками ближнего боя. В реальном бою Сизу не смогла бы даже дотронуться до Энтомы. Они просто-напросто играли друг с другом. Юрия понимала это, поэтому она ничего не сказала и не пыталась вмешиваться. После длительного обмена взглядами, их глаза, в случае Энтомы все лицо, повернулись в сторону Юри. Зная, что у них на уме, Юри вздохнула про себя и сказала – «Вы двое, достаточно. Или вы не заметили, что я начинаю злиться?» «Что ж, раз сестрица Юри говорит так, я отпущу тебя в этот раз. Хм, поблагодари сестрицу Юри, тебе повезло. Что? Что?» Юрия втиснулась между ними двумя, когда те начали свирепо смотреть друг на друга. Если бы она не сделала этого, в конечном итоге она бы выступала в качестве рефери. «Лучше было бы не устраивать споров совсем», – подумала Юри и покачала головой. «Энтома, мы пришли сюда не просто так. Владыка Айнс приказал узнать, есть ли что-то, чем боевые горничные, не удовлетворены». «Не удовлетворены?» Энтома вновь наклонила свою голову. «Я всем довольна. Вдобавок, я могу вкусно поесть». Несмотря на то, что она понятия не имела, о какой пище говорила Энтома, Сизу молча закрыла рот рукой. Юри внутренне нахмурилась. «Если бы не это ее привычка. Вернее, было бы лучше сказать, что она ела странные вещи». Пока Юрий боролась с желанием указать, что не нужно есть фамильяров кюхаку, Энтома продолжала. «Они такие ломкие, снаружи хрупкие, а внутри мягкие». Юри еще могла терпеть рассказы о предпочтениях Энтомы. Но неужели обязательно рассказывать о еде, держа при этом эту самую еду в руках? Юри решила не думать об этих странных вещах. Все это можно обсудить позже. Она не могла менять свои приоритеты. Юри была здесь по приказу Всевышнего. «Энтома, да?» Я спрошу тебя снова, есть ли что-то, чем ты недовольна? Нет, ничего. И все? Тогда я сообщу это, но ты не обязана быть настолько формальной. В таком случае не могла бы ты спросить владыку Айнза, могу ли я плести паутину? А разве у тебя уже нет паутины на нескольких этажах? Нет, просто они временные. В Назарике есть несколько крупных паутин, например, на третьем и шестом этажах. Юри знала, что Энтома захаживают в эти места, да и вообще одну из этих паутин создало то же самое высшее существо, что создало Энтому. Юри думала, что для Энтомы это нечто вроде личных покоев, но видимо ошибалась. Для начала возле территории нашей госпожи, то есть Грант. Грант – одна из редких стражей областей, чей уровень уступает лишь стражам этажей и защищает районы, разбросанные по разным этажам. «Хотя я и уверена, что это разрешат, плести сети на территории матушки не могу». «Понятно». «В конце концов, мне хочется...» Живот Энтомы начал совершать пульсирующие движения. «Я не могу всё время лишь есть. Я хочу ещё и плести сети, чтобы ловить добычу». «Если она хочет ловить добычу, значит, плести сети собирается не под землёй, а на поверхности». «Ты имеешь в виду, что хочешь плести сети здесь? В этой хижине? Да». «Я передам твою просьбу, но не думаю, что это разрешат». Этим местом ведь пользуются и другие плеяды. И правда, сказала Энтома с ноткой сожаления в голосе, мне хотелось бы побольше переделать обстановку под свои вкусы. Паутина липнет к волосам, раздражает. Юри разделяла мнение Сизу. Тем не менее, она обязана передать господину просьбу Энтомы. Хорошо, я передам это в Айнзу. Если на этом все, то я пойду. м Энтома немного подумала и покачала головой. Нет, больше никаких просьб нет.